Глава пятьдесят седьмая. Владимир. Иногда мне казалось, что Амелия хочет меня прибить за то, что я прошу ее помощи в последний момент, совершенно не соблюдая порядок очереди и ее драгоценное расписание. Ты же в курсе, что у меня все расписано на месяц вперед. Пробормчала она, когда я позвонил ей в пятницу после работы и начал упрощавать поработать со мной и с моей будущей спутницей. Я готов сделать ради тебя что угодно, закончил я. Опять Светлана? Что-то ты зачистил с ней. Недовольно пробурчала она медленно, таявая, постепенно сдаваясь. Смотри, разобьешь сердце этой красавицы, и я тебе этого не прощу. Пока сердце разбивает мне она, возмущенно выпалил в трубку, выдав себя и свои намерения. Ты просто не представляешь, как долго и упорно я пытаюсь ее впечатлить. сделать своей. А она не замечает моих стараний и ухаживания. Наконец-то появилась девушка, которая отомстит тебе за все твои грехи с другими. Самодовольно ухмыльнулась Амели. Женщина любила, просто обожала сплетни, и я старательно пичкал её имя, благодаря чему она легко шла мне на уступки. После нескольких часов уговоров, правда, но я умел быть настойчивым. О, поверь, есть ещё одна девушка, которая уже там стела мне за всё, что я натворил, вздохнула окончательно сделав из себя несчастного. Дарита, отлично отчебучила. Женить тебя на себе захотела, хохотнула Амели. Ей не было меня жаль. Я устраивал ей шоу. Что тут скажешь? Богатая тусовка она такая, полная сплетен, заговоров и подстав. Я не согласен, я люблю Свету. Театрально заметил я, вдруг осознав, что я только что сказал, уикнул про себя, но поправляться не стал. И это единственная девушка на земле, которая не падает к твоим ногам из-за богатств, связей и общества. Ох, хороша. Ага, мне иногда кажется, что проще сказать ей давай встречаться, чтобы она наконец-то поняла. В возмущении так и лосилось моей хуст, что веселила Амелия и то с удовольствием хохотала. Ладно, раз такое благое дело, помогу тебе. Чтобы в час в воскресенье были в торговом центре. Адрес пришлю с мессой. И уж поверь, это будет не самый простой для тебя выходной. Она по злодейски хихотнула мне в трубку и отключилась. Вот ведь. Только сильнее убедила меня, что все женщины ведьмы. Просто некоторые, но ну, очень хорошо шифруются. Делать акцент на свое признание не стал, списал все на актерский порыв. чтобы Амели быстрее уговорить. Воскресенье, как и обещала Амели, выдалось не самым простым. Мне-то костюм подобрали быстро. Тёмно-синий с симпатичными коричневыми заплатками на локтях. Любил этот необычный стиль и жалел, что на деловых встречах такой пиджак не особо хорошо воспринимали. За гвоздькой случилось с платьем Светы. Амели отвергала все более-менее приемлемые наряды. А я каждый раз зависал, когда красавица выходила из примерочной, потому что в голове сразу же появлялась тысяча и одна роковая фантазия. Но когда Света вышла в платье с корсетом, моё сердце пропустило удар. Был готов закапать слюнями, красотку прижать к себе и не отпускать. Какая же ахинея всё-таки творилась у меня в голове. Да прекрати ты на неё пялиться. Как на аппетитный бутерброд, хихикнула Амели, слегка ударив меня ладошкой. И так вижу, что влюбился. Сглотнул, но промолчал. Остальное было дело техники. Амели подобрала под цвет платья галстук для меня, чтобы мы были ещё более органичной парой. "Ну, Володя, держи крутого визажиста и парикмахера", она протянула мне визитку с пафосным выражением лица, словно вручила очень ценный подарок. Если позвонишь сегодня, то часов на 10 в следующую пятницу успеешь записать Свету. Света, жду тебя в понедельник, ты сама знаешь на что. И хихикнула так заискивающе. Чао, голубки. Меня следующая клиентка поджидает. Амели помахала нам рукой и поспешила ретироваться. Мне ещё и к визажисту придётся тащиться. Тяжело и картинно вздохнула Света, словно всё это ей не нравилось. Да уж. Нашёл же мне отец девушку из другого мира на мою голову. А ты как хотела? Свидетельница, вторая после невесты девушка на свадьбе. Тебе просто не отвертется. Нужно соответствовать, жёстко ответил. Просто не мог представить, что должен объяснять такие истины. А если я затмлю невесту, Карина мне этого не простит. О, она априори в белом платье, не затмишь, улыбнулся, глядя на её детские переживания. Невинность и простота в одном флаконе. Есть хочешь? Не а. Хочу страдать. Отвези меня домой, пожалуйста. Света сдалась, а я не стал с ней спорить. Впереди меня ждала веселая пятница, где я должен был завязать платье на одной очень соблазнительной красавице, которую хотел не одеть, а раздеть. Мамочки, только сейчас до меня дошло, насколько тяжело это будет.